«Кто виноват?» Рассказывает Ольга. «Мои пожарные редко бывают единодушны, не упускают повода поспорить. Но на сей раз сошлись в одном — честь и хвала Гулину, который без колебаний и сомнений объявил пожару номер пять. Вообще-то начальники караулов редко берут на себя такую ответственность. Объявишь, как говорят ребята, с перепугу повышенный номер, Сорвешь со всего города силы и начальства, а пожар окажется пустяковый, трех-четырех стволов на него более чем достаточно. Начальство особенно ругать не станет, разве что не слишком ласково посмотрит. А вот товарищи долго будут посмеиваться, и, что еще хуже, выражать сомнения в уровне профессионального мастерства. Пятый номер. Для пожарного звучит грозно, как СОС. Все, кто видит и слышит, обязаны немедленно и безоговорочно идти на помощь. С той минуты, как Гулин объявил пятый номер, к Дворцу искусств по тревоге выехали практически все пожарные машины города и близлежащих районов области. Все свободные в этот день от службы офицеры и рядовые, которых удалось оповестить. Город оказался оголенным, только часть сил осталась на особо важных объектах. Итак, все сошлись в одном, то он задал Гулин. Если бы он сначала пошел в разведку и лишь потом объявил пожару номер пять, было бы потеряно минут десять не меньше. Теперь, конечно, трудно определить, сколько жизней спас Гулин своим решением, Но все полагают, что никак не меньше 20-30, и это не считая того, что на те же 10 минут раньше началась операция по спасению людей, находящихся в высотной части. Так что, по самому большому счету, товарищи считают Гулина одним из главных героев большого пожара, даже нашумевшая история с собственными машинами и та оказалась к его чести. За человеческие жизни. Не жаль заплатить любую цену. «Кстати, о героях», — сказал Вася, когда я закончил читать рассказ Гулина. «За каждый пожар, на котором мы рискуем собой, кого-то надо было бы всенародно выпороть». «Выпороть?» — возмутился Дима. «Филантроп. Ремней нарезать из филейной части». «С мертвых не спросишь», — заметил дед. «Тот полотер За свой окурок расплатился сполна. «Кто же тогда виноват?» — спросила я. «Уборщицы с их трепьем и химикатами». «Что с них возьмешь?» — отмахнулся Слава. Суд правильно решил. Директор дворца и главный инженер. И за уборщицами не досмотрели, и ремонт внутренних лестниц затеяли, и оповещения не обеспечили». «За такое я бы их не условно, а по-настоящему наказал!» Вася покачал головой. «Скользишь по поверхности, капитан Нилин!» «А жизнь, капитан Нилин, — это не каток!» «Не будь ты верхоглядом, как справедливо заметил однажды полковник Кажухов, ты бы понял, что и окурок, и уборщицы, и лестницы, и оповещения, следствия, а не причины!» Суть явления в ином. Ищи ее глубже. «Если суть, то не надо было строить высотку», — твердо заявил дед. «Ишь, размахались. Вавилонские башни им нужны». «Будем смотреть в глаза реальности», — сказала я. «Высотки строили и будут строить. В наше время отказаться от них так же невозможно, как от сверхзвуковых скоростей». Но не надо уходить в сторону. Мне важно понять, где собака зарыта. Вы как-то говорили, что в современном жилом доме при пожаре выгорает обычно одна-две квартиры. Дальше огонь упирается в капитальные стены, и с ним удается справиться. Почему же по дворцу? Огонь бежал так, будто его подгоняли плеткой. И кого, как деликатно выразился Вася, за это нужно всенародно выпороть? — Ольга сегодня красноречива и торжественна, — констатировал Дима. — Как тогда, когда нашла неизвестный автограф Горького? — Докладывай, чего выкопала. — А ведь угадал, — призналась я, раскрывая сумку. Две прелюбопытнейшие бумаги. Первое — это письмо представителей творческой интеллигенции города на имя председателя горосполкома Агеева. Отправлено ему восемь лет и три месяца назад, то есть ровно за полтора года до большого пожара. Письмо. Дима разочарованно пожал плечами. Подумаешь, сапог Петра Великого, за него в музее гривеника не дадут. А если к этому письму подколота резолюция Геева на имя Савицкого? Тогда другое дело, оживился Дима. Читай. Мы все, как говорил то ли Атос, то ли Арамис, обратились вслух. Надо дружить с секретаршами. Неискушенный человек не подозревает, что именно секретарша, а не ее шеф, может решить любое дело. Секретарша может доложить, а может промолчать, может подсказать, а может состроить такую гримасу, «Секретарша — великая и еще недостаточно исследованная сила современного общества. Иной шеф бог знает, что о себе думает, а на самом деле он не более чем авторучка в руках своей секретарши». О существовании этого письма я узнал из случайного разговора с Новиком, главным режиссером Народного театра. Услышав, чем я занимаюсь, Он рассказал о том, как выкручивали руки пожарной охране. Два дня я рылась в архиве, но концов найти не могла. Если бы не дружески расположенная ко мне Татьяна Ивановна, секретарь председателя горосполкома, я бы так и не напала на след этого примечательного документа. Она быстро разыскала и письмо, и, что еще важнее, ответ Савицкого. И я прочитала вслух. Уважаемый Евгений Андреевич, завершено строительство Дворца искусств, одного из крупнейших зданий подобного назначения. В десятиэтажный основной корпус и одиннадцатиэтажную высотную часть готовы въехать новоселы, библиотека и краеведческий музей, народный театр и любительская киностудия, литературное объединение и шахматный клуб — Мастерские народного творчества, самодеятельных художников, хореографические и музыкальные коллективы. Наконец-то город получит превосходный выставочный зал, кинотеатр, он же концертный зал на 2000 мест, комфортабельные, размещенные в высотной части гостиничные номера для приезжающих на гастроли творческих коллективов. Уже сегодня дирекция дворца готова вручить ключи новоселам, но как шлагбаум будущим новоселам преградила дорогу пожарная охрана. Вот уже третий месяц всевозможными нелепыми придирками, граничащими с издевательством, она задерживает торжественное открытие дворца, вызывая возмущение общественности города, многих тысяч людей, добровольно отработавших на строительстве дворца по 40-50 часов, противопоставив себя интересам города Пожарная, охрана, ну, далее сплошная билетристика, литературные красивости, сказала я, и подписи. Новик, Микулин, Зубов, Харев, шахматный маэстро Капустин, актеры. И резолюция Геева на листочке. То в Савицкий, прошу срочно, слово срочно зачеркнуто, написано немедленно, доложить. Учтите, дело не терпит отлагательств. Придирки, издевательства, — негодующе прогудел дед, — художники слова. Мы-то слышали, что на полковника со всех сторон жали. И вот его ответ, — продолжила я. Возмущаться будете потом. Слушайте внимательно и не перебивайте. Так, номер такой-то такого-то числа. Текст. Хотя проектные организации и строители выполнили ряд требований УПО, при сооружении здания допущены многочисленные нарушения. Деревянные панели отделки стен, лифтовых холлов, коридоров и дверей не обработаны огнезащитным составом. В ряде мест не заделаны строительным раствором неплотности в местах пропуска отдельных коммуникаций через межэтажные перекрытия, что может способствовать быстрому распространению огня по этажам. Несмотря на наши решительные возражения, полы коридоров и ряда помещений покрыты лаком и синтетическими ворсовыми коврами. Стены оклеены синтетическими моющимися обоями. Отделка внутренних лестничных клеток, являющихся главными путями эвакуации, также выполнена из синтетических материалов — перила, ковровые дорожки. Не смонтированы устройства вентиляционных шахт для удаления дыма с горизонтальной вытяжкой и клапанами на каждом этаже. В помещениях отсутствуют планы эвакуации, отсутствуют наружные пожарные лестницы, коридоры и холлы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и так далее. «Ну что скажете?» «Как в воду полковник смотрел, дед развел руками». Мудрый был змей Савицкий. Вот они тебе и есть, причины. Между прочим, добавила я, Савицкий открыть дворец отказался. Выкручивание рук продолжалось еще больше месяца, но и тогда он стоял на своем, подписал с оговорками. Не сделаю он этого, с пожарной охраны сняли бы три шкуры, сказал Вася. «Искать бы никого не надо было, бей пожарных». Советский Оля ответил сразу на два твоих вопроса, и кто виноват, и почему пожар распространился так быстро. Да из его ответа только слепой, как крот, и глухой, как пень, не поймет, что дворец был крайне пожароопасным, настоящая пороховая бочка. Теперь я еще больше удивляюсь, что мы его все-таки потушили». Ну, а что касается полотера и уборщиц, не они так другие. Была бы для огня пища. Искра всегда найдется. «Но это уже фатализм», — возразила я. «Ты еще скажешь, что дворец с первого дня был обречен на пожар». «Нет, не скажу», — подумав, ответил Вася. «Точнее будет другая формула». В случае пожара дворец был обречен на чрезвычайно быстрое распространение дыма и огня, ибо из всех недостатков, о которых писал Савицкий, устранили только один — вывесили в помещениях планы эвакуации. Но раз остальные недостатки устранены не были, пожар развивался стремительно, и по всему цена этим планам была ломаной грош. «Подходим к самому главному», — сказала я. «Конкретно почему?» «Почему огонь распространился так быстро?» «Вопрос поставлен не точно». Вася взял лист бумаги и начал набрасывать план дворца. Слишком быстро, Оля, распространялся не огонь, а дым. Так в высотную часть огонь проник минут через семь-восемь после дыма. Для высотки долгое время главным врагом был именно дым. Настолько ядовитый из-за продуктов сгорания синтетики, что без противогазов находиться в нем было невозможно. Я бы предложил такую схему. «В основном корпусе дым был не слаще», — проворчал дед. «Ты, Лелю, не критикуй, точно или не точно», — она спросила. «А человеческим языком объясни, почему дворец заполыхал». Они, Лёля, в высшей школе все формулы наизусть вызубрили. Теоретики. Таких схем тебя нарисуют, что любое ясное дело в усмерть запутают. Я бы тебе, дочка, так посоветовал. Как увидишь, что Васька схему рисует или формулу пишет, выливай ему за шиворот стакан воды. Я вдруг вспомнила Вету Юрочкину, диспетчера центрального диспетчерского пункта дворца. Милая. Удивительно скромная девушка. Многие еще вышучивали ее фамилию, потому что женихом ее был Юрий Кожухов, сын полковника. Вету тоже называли в числе виновных. У кого-то хватило совести. Я хотела спросить у ребят, не помнят ли они кто именно, но не успела. Увидела, как наяву его лицо. Директор дворца. Он многих тогда обвинил, пытаясь увеличить число причастных. «К делу», — предложила я. «Кто берется сформулировать, почему пожар распространился так быстро, только о виновных потом?» «Проект описания пожара поручили готовить нам троим», — сказал Слава. «Знаем мы тогда об ответе Савицкого. А почему о нем не было ни слова на суде?» «Савицкий в то время тяжело болел». «А Агееву вряд ли хотелось извлекать этот документ», — предположил Вася. «Ладно, попробуем сформулировать, не кипятись, дед, без формул». Итак, пожар начался на пятом этаже, установлено Гулиным на основании показаний вахтера Петрова и подтверждено очевидцами. По лаку и коврам на полах, по синтетическим обоям на стенах и подвесным декоративным потолкам из синтетики же, скрывающим коммуникации, огонь помчался по коридору с линейной скоростью 4-8 метров в минуту. Через 2-2,5 минуты пламя достигло лифтового холла на пятом этаже и начало распространяться вверх и в правое крыло здания. Легко подсчитать, что пламени нужны были считанные минуты, чтобы через лифты и лестничные марши попасть на очередной этаж. Практически через 15 минут после загорания на пятом этаже дворец пылал. «Ты забыл, что Савицкий указал еще на одну сверхважную штуку», — добавил Дима. Во многих местах не были заделаны неплотности в стенах и перекрытиях, Мы, Ольга, обычно говорим пустоты. Пожалел что штукатур раствор или гнал план, а маляр заклеил обоями, и никакая комиссия не увидит. Именно по этим пустотам огонь так быстро и проскакивал из комнаты в комнату, с этажа на этаж. И еще система дымоудаления, напомнил Слава. Ни Савицкому, ни потом Кожухову не удалось добиться того, чтобы ее, наконец, смонтировали. А главным-то врагом оказался дым. «Вася, конечно, прав», — сказал Дима. Дворец был обречен на чрезвычайно быстрое распространение пожара. Американцы считают, что у пожара три причины — мужчины, женщины и дети. «Я бы добавил четвертую, обобщающую. Человеческая глупость. К сожалению, за глупость у нас не судят». Дед махнул рукой. «Нам виновных искать последнее дело». «Вот ты, Слав, негодовал, что директору и главному инженеру срок дали условно. А что бы изменилось, если бы их посадили? Остальным урок? Так такие уроки быстро забываются». Вот сказал бы Савицкий, не подпишу, пока все не сделаете. И пожара бы не было. А если бы возник, то за полчаса его свободно бы задавили. Но когда на тебя давят со страшной силой, не хочешь, а подпишешь. Откажешься, другого, более сговорчивого поставят. — Посеешь ветер, пожнешь бурю, — сказал Вася. На редкость скверно сложилась на пожаре судьба подписавших то самое письмо. Зубов погиб. Новик так дыма наглотался, что до сих пор кашляет. Микулин чуть не целый год во дворец войти боялся. Капустин Ферзя с ладьей стал путать. Кто еще там был, не помню. А вот ты, дед, все прощенец. Я бы виновных наказывал на полную катушку. Здесь капитан Нилин прав. Не зря Кожухов как-то назвал его вдумчивым и серьезным офицером. Мы с капитаном Нилиным наказали бы их в таком порядке. Авторы проекта, строители, потом дирекция дворца, потом, словом, всех тех, кто отделался легким испугом. Вася заулыбался. Знаете, что я вдруг вспомнил? Когда мы пробивались на крышу, Леша все время чего-то лопотал в маску. Выбрались наверх, спрашиваю, чего ты бубнил? А он снимает маску и так мечтательно говорит. «Эх, останемся живыми, посидим в пивбаре, а?» «Намек понял, товарищ майор», — подхватил Слава. «Бросаем жребий, кому сгонять за пивом». И вопросительно взглянул на меня. Я милостиво кивнула. «Когда заходит разговор о большом пожаре...» Мне очень трудно бывает отрешиться от всего, что случилось со мной. Спасибо хирургам, шрамы от ожогов почти не видны, но шрам на сердце остался, болезненный и навсегда. Однако я все-таки жива и, в общем, здорова. Об этом, как говорит Дима Чуде, речи еще впереди. Я сижу за столом в гостиной, раскладываю записи а мужчины весело пьют пиво на кухне. Я потому и пошла на антракт с пивом, что опасаюсь их бунта. Когда в руках кипит дело, я люблю работать, и моя патогонная система сильно их измучила. Все свободное время они добывают для меня материалы и подвергаются моим допросам. Дима и Слава приходят домой только ночевать, их жены дуются. Мне то и дело приходится прибегать к закулисной дипломатии, чтобы восстанавливать семейное спокойствие и мир. Мои старые верные друзья, они всегда были со мной тактичны, никогда не кололи глаза Хоревым. Вот и сейчас Вася, говоря о судьбах, подписавших письмо, не упомянул моего бывшего мужа. Я бы даже сказала, что всех их очень люблю» если бы в этом не стали искать двусмысленности. Мне просто из головы не выходит, кто виноват. Может, мудрый дед, как всегда, прав, и не стоит тратить на это силы и время. Слишком велик круг виновных. Настолько, что на каждом оказывается трудноуловимая доля вины. Даже вета Юрочкина, «веточка», как ее называли, попала в этот круг. Не всех обзвонила. Судьба. Вета не должна была погибнуть. По своей охоте вызвалась дежурить за подругу, которая гуляла на чьих-то именинах. Я хорошо ее помню. Худенькая, сероглазая, серьезная. Диспетчер Веты Юрочкина. Она училась заочно в пединституте и очень хорошо обходилась с молодыми людьми по поводу и без повода забегавшими в диспетчерскую. Ведь она любила и была любима. Полковник Кажухов шутил, что скоро на семейном древе появится новая веточка. В тот вечер обстоятельства сложились так, что вета оказалась одна. Когда в диспетчерской сработала автоматическая установка пожарной сигнализации со звуковыми и световыми сигналами тревога, Вета подумала, что это снова учебная тревога, пыталась сначала разыскать по телефону инженера и лишь потом сообщила в 01. Убедившись, что пожар начался, Вета позвонила Юре Кожухову. Диспетчер караула рассказывала, что как раз в это время, когда она позвала лейтенанта к телефону, раздался сигнал тревоги, караул направляли к дворцу. Лейтенант стал совсем белый, Крикнул «Береги себя, я выезжаю!» И уже через полминуты машины выехали. Вот дальнейшая картина, которую мы восстановили для себя по крохам. Не слыша оповещения по трансляции, Вета поняла, что радиорубка вышла из строя и стала звонить во внутренние помещения дворца всем подряд. Нам удалось установить, что она сделала около 20 звонков. Диспетчерская находилась на девятом этаже. Дыма вслед за ним огонь проникли туда через 5-7 минут. Авета все звонила и говорила: У нас во дворце пожар. Покиньте, пожалуйста, помещение. Уходите по путям эвакуации, только, пожалуйста, без паники. Нас уже тушат. Она была уверена, что ее спасут. Ведь сам Юра сказал: Я выезжаю. Какой ужас, наверное, она пережила, бедняжка, когда поняла, что Юра уже не успеет. А то, что поняла, мы знаем из ее последних звонков сестре и брату. Она говорила, что ей очень не повезло, дверь уже горит, много дыма и выйти некуда. Она просит простить ее, если что-нибудь было не так, и как-нибудь успокоить маму, папу и бабушку. А ведь если бы не эти два десятка звонков, Вета могла бы спастись. Над диспетчерской находился выставочный зал, откуда имелся выход на крышу. Без сомнения она об этом хорошо знала и не воспользовалась единственным шансом. До конца выполняла свой долг. И эту святую пытались внести в число виновных. Предложив мне рассказать про большой пожар, Микулин напутствовал меня словами «Только будь объективна». Признаюсь, я не очень люблю это слово. В моем сознании оно ассоциируется с такими понятиями, как бесстрастность, холодность и равнодушие. Мы любим призывать к объективности, но способны ли мы к этому? Разве может человек, наделенный живой трепетной душой, Хладнокровно взвешивать правду и неправду, героизм и трусость, самопожертвование и подлость. Если такие люди и есть, то мне они пока не встречались. Художник Зубов, которому я многим обязан в своем понимании жизни и о котором еще расскажу, шутил, что беспристрастным человек бывает дважды, до появления на свет, и после ухода из него. В остальной отрезок времени, именуемый жизнью, человек руководствуется исключительно своими личными симпатиями и антипатиями, иными словами, личной выгодой. Против выгоды я восстала, есть же в нашем мире праведники, а с остальным была совершенно согласна. И считаю, что быть совершенно объективным также невозможно, как вылезать из собственной кожи. Если даже Лев Толстой, великий сердцевед, уступил своей антипатии и сделал Наполеона посредственностью, то чего требовать от нас, рядовых человеческой армии? Честно предупреждаю, я буду пристрастна.